Помимо снятых там фильмов, ничто не передавало стиль и атмосферу фабрики лучше, чем сделанные Билли фотографии. Зеркала были не только декором, их вовсю использовали, прихорашиваясь для вечеринок. Билли особенно много времени проводил, смотря с них. Устанавливал их так, чтобы можно было видеть собственное лицо и фигуру под любым углом. Он же был из балетных, поэтому любил ловить движение. 1964. В 1964 все помолодели. Дети повыкидывали скучную форму и парадные наряды, в которых они выглядели как собственные родители, и внезапно все перевернулось с ног на голову. Мама и папы захотели выглядеть как их отпрыски. Даже на открытиях выставок короткие разноцветные платья пользовались большим успехом, чем развешанные на стенах картины. Ко всем этим новым шмоткам парикмахеры стали делать коротенькие аккуратные стрижки или гигантские начесы. А что касается макияжа, от помады отказались, сделав акцент на глаза — радужные, перламутровые, позолоченные, чтобы сверкали в ночи. Вообще-то девушки еще были весьма пухлингими, но из-за вошедших в моду узких платьиц они все сели на диеты. Впервые в тот год я увидел толпы людей, пьющих низкокалорийную содовую. Удивительно, но многие исхудевших тогда выглядели в конце 60-х лучше и моложе, чем в начале, 10 годами раньше. И понятно, сиськи и мускулатура тоже вышли из моды, потому что слишком уж выпирали из одежды. А по причине того, что таблетки для похудения сделанные из амфетаминов, спиды были популярны у светских дам, так же, как и у бродяг. И эти светские дамы благополучно приучали к таблеткам и всю свою семью, чтобы помочь сыновьям и дочерям похудеть, а мужу энергичнее работать и до поздна не ложиться. На всех уровнях общества множество людей сидело на амфетаминах, и пусть это прозвучит странно, думаю, во многом благодаря новой моде все хотели быть стройными и по ночам рассекать в новых нарядах по клубам. Тем летом состоялся первый американский гастрольный тур «The Beatles», И все вдруг захотели стать английскими. Британские популярные группы вроде The Beatles, The Dave Clark Five, The Rolling Stones, Herman's Hermits, Jerry and the Race Makers, The Kings, The Holies, The Searchers, The Animals, The Yardbirds и прочие взяли и изменили представление о том, что модно. Место крутого городского подростка занял мод и новый Эдвардианец. Американские мальчишки подделывались под кокни, чтобы клеить девчонок, а если уж встречали настоящего лондонца, рта ему не давали закрыть, чтобы скопировать его акцент. Все лето напролет английский паренек Марк Ланкастер, которого ко мне прислал английский же поп-художник Ричард Хэмилтон, знакомый мне уже год с дюшановской вечеринки в Посадене, ежедневно таскался в фабрику, так что мне лично пришлось столкнуться с англофилией. Люди стремились пообщаться с ним, пока он помогал мне растягивать для первой моей выставки у Костелли цветы маленьких черных и синих Джеки, похороны, несколько больших квадратных Мэрилин с разноцветными фонами и одну комбинацию джеки Лис Мэрилин. Мы с Марком работали под «You Don't Own Me» Лесли Гора, «A House Is Not A Home» Дайон Warwick, задорные хиты Гэри Льюиса и «The Playboys» и «Бобби Ви». Строго говоря, у Марка кокни акцента не было, как не было и лондонского, он из Йоркшира. Тем не менее, первое, что у него спрашивали, было «А The Beatles знаешь?» Что его удивляло? Потому что тогда на пике в Англии были The Rolling Stones. The Beatles год назад прогремели. Когда Марк впервые попал в фабрику прямо с самолета, у него в голове не укладывалось, отчего лифт серебряный и на самообслуживание – а зашедший туда вслед за ним Бэби Джейн с огромной копной волос и в высоченных ботиночках. Мы как раз снимали очередную сцену из «Дракулы». Я с Джеком Смитом и Билли сидел на диване. Танцор Руфус коллинс Ондин, Джерард и Джейн тоже были. Джек занимался обычными приготовлениями к съемке, укладывал там корзиночки с фруктами, а Наоми Левин носилась вокруг такая вся деловая возбужденная. Первое, что я марк спросил... Хочет ли он поучаствовать? Он ответил, что, конечно, хочет, и все тут же начали раздеваться. Он снял костюм и стал вместе со всеми обматываться лентами из фольги поверх нижнего белья. Смешно было, как они бегали отвечать на телефон в этих своих серебряных памперсах. Пришли арт кинокритик Грегори Беткок, Сэм Вакстафф, вылитый и нестареющий Кларк Кент, и Сэм Грин, работавший тем летом в Грин-галерее. Он любил, когда его принимали за владельца, когда он представлялся Сэм Грин из Грин-галереи. На самом деле галереей управлял Дик Беллами при поддержке Боба скала.